Глава 36. Ава. Следующий час прошел как в тумане. Приехала полиция и пара медики, и меня засыпали вопросами, медицинскими осмотрами и множеством мрачных лиц. Я все вытерпела, отвечая на автомате. Когда все закончилось, мне хотелось заползти в кровать и больше никогда не вылезать, если я вообще смогу шевелиться. Ава? бриджет осторожно положила руку мне на плечо. Полиция сказала, мы можем идти. Рис отвезет нас домой. Огромный телохранитель возвышался прямо над нами. Обычную маску невозмутимости сменила чистая ярость. Я его не винила. Мы сами вляпались в это дерьмо. Вчера вечером мы с бриджет захотели съездить в Вашингтон на концерт одной из наших любимых групп. Крутые инди-группы приезжают в город нечасто, И мы никогда не упускали случая. Вот только Рис попросту запретил бриджет идти, посчитав обстановку небезопасной. И вместо того, чтобы с ним спорить, мы все уже знали, что это абсолютно бессмысленно. бриджет тайком улизнула из дома. Всё шло чётко по плану, пока какой-то псих в камуфляже не схватил нас на улице после концерта и не затащил к себе в машину. Всё случилось просто мгновенно. Мы не успели даже вскрикнуть. Мы отбивались как могли, и благодаря любительским тренировкам мне даже удалось нанести несколько ударов. Но потом он нас вырубил. Когда мы очнулись, то были уже в чёртовой Филадельфии. По спине пробежала дрожь. Одному Богу известно, как долго за нами следил похититель, прежде чем сделать ход. И это пугало меня гораздо сильнее самого похищения. «Ты готова?» Несмотря на спокойный тон, плечи Бриджит слегка подрагивали. Видимо, именно поэтому Рис еще не разорвал нас в клочья. На самом деле он не сказал ни слова, только объяснил, что нашел нас с помощью установленного на телефон Бриджит Чипа, когда не обнаружил ее с утра в комнате. Узнав об отслеживании, бриджет даже не пикнула. Настолько сильно мы облажались. Мой взгляд остановился на Алексе. Он выглядел удивительно спокойно для человека, который застрелил дядю, убил нашего похитителя ты чуть не погиб сам. Он говорил с офицером полиции, и его вид не выдавал ни малейшего признака волнения. В конце концов, ты была лишь средством для достижения цели. «Почти», — ответила я. И удивилась собственному голосу, низкому и пустому, почти безжизненному. «Мне нужно с ним поговорить». бриджет и Рис переглянулись, их беспокойство обо мне затмило враждебность. «Ава, я не уверена, что это хорошая идея». Я проигнорировала ее слова, встала, обошла Бриджит и направилась к Алексу, кутаясь в одеяло, выданное врачом скорой помощи. Шаг за шагом. Все происходящее казалось нереальным. Я думала, это какой-то новый кошмар, и я могу проснуться в любой момент, но так и не проснулась. Даже когда я рассказала о случившемся полиции, Мне казалось, я пересказываю сюжет какого-то фильма, а не своей жизни. В моей истории было много недомолвок и полуправды. Я сказала офицерам, что дядя Алекса заказал наше похищение, надеясь использовать нас в качестве рычага, потому что Алекс сместил его с поста генерального директора. Но о запутанной семейной истории промолчала. Я не имела права такое рассказывать. Я действительно не знала, что произошло после нашего с Бриджит ухода. Как дядя Алекса получил шесть пуль, и как наш похититель, по рассказу позеленевшего офицера полиции, оказался изрезан по хлеще хэллоуинской тыквы. Не знала технически, но не требовалось быть гением, чтобы догадаться о произошедшем. Я не знала, что именно Алекс сказал полиции, но раз его еще не арестовали за двойное убийство, Видимо, он придумал убедительную историю про самооборону. В конце концов, он был превосходным лжецом, верно? Или он обманул насчет лжи? Был только один способ это выяснить. Алекс заметил меня первым. Он что-то сказал офицеру, тот кивнул и ушел. Я остановилась в полуметре от него, судорожно сжимая одеяло. Он снова стал похож на прежнего Алекса равнодушный и безразличный, с глазами, напоминающими осколки нефритового льда. Я не видела ни намёка на Алекса, которого узнала за последние несколько месяцев. Того, кто отменил свидание и остался дома, чтобы посмотреть со мной кино. Того, кто давился самым отвратительным на свете печеньем и назвал его нормальным, чтобы не задеть мои чувства. Того, кто научил меня плавать и показал мир который, как я думала, существовал только в моих фантазиях. Мир, где я любила, и была любима в ответ. Он этого не говорил, но я думала. Я правда думала, что он меня любит, но боится признаться. Теперь я задавалась вопросом, существовал ли вообще тот Алекс, которого я знала. Возможно, все действительно было лишь уловкой, ролью психопата, жаждущего мести, и воспользовавшегося моим наивным сердцем, или... Он солгал и говорил перед дядей все эти вещи, пытаясь меня спасти и скрыть свое истинное отношение. Рассказ казался слишком сложным для выдумки, но Алекс гений. Он способен на все, что угодно. Я вцепилась окровавленными пальцами в рваные остатки своей надежды. «Я думал, ты уже уехала». Он засунул руки в карманы. «Воплощение невозмутимой беззаботности!» «Я хотела сначала поговорить с тобой». «Зачем?» К моему лицу прихлынула краска. «Уходи! Хватит себя позорить!» Кричала гордость. Но тот ужасный огонек надежды заставлял бороться до конца. «Хочу спросить». Он скучающе поднял бровь. «Ты и я». Я боялась спрашивать, но должна была узнать. «Было ли реальным хоть что-то?» Алекс замер, и я задержала дыхание, надеясь, молясь. «Я пытался предупредить тебя, милая», сказал он с бесстрастным видом. «Советовал не романтизировать меня, а жесточить свое мягкое сердце. В качестве благодарности за доброту, проявленную ко мне за все годы. Но ты все равно в меня влюбилась». Он сжал зубы. Считай это уроком на будущее. Красивые слова и красивые лица не означают красоту души. Надежда обратилась в пепел. Мое мягкое сердце? Нет. У меня больше не было сердца. Вообще. Он вырвал его из груди, разрезал на лоскуты острыми лезвиями слов и, не задумываясь, выбросил клочья прочь. Нужно что-то сказать. Хоть что-нибудь. Но я ничего не могла придумать. Я хотела вернуть хотя бы йоту прежнего гнева и боли, но ничего не выходило. Я оцепенела. Я могла простоять там целую вечность, если бы бережные руки не отвели меня в машину Риса. Мне показалось, бриджет прошипела что-то Алексу, но я не уверена. Мне было плевать. Плевать на всё. бриджет не пыталась меня разговорить или накормить банальностями. Это лишь усугубило бы ситуацию. Она позволила мне молча сидеть и смотреть в окно, где проплывало одно мёртвое дерево за другим. Я не могла вспомнить, почему я люблю зиму. Всё выглядело тусклым и серым, безжизненным. Я просидела так всю дорогу до Мэрилэнда. Там начался дождь, мелкие капли сыпались на окно, словно кристаллы. Я вспомнила день, когда Алекс приехал за мной, потому что я застряла под дождем, и сломалась. Все эмоции, накопленные за последние часы или последние месяцы, вырвались наружу. Я почувствовала себя муравьем, захваченным приливной волной, и я не собиралась бороться. Я позволила им накрыть себя с головой, боли, гневу, разбитому сердцу, предательству и печали пока не защипала глаза, а мышцы не заболели от тяжелых всхлипов. Каким-то образом я оказалась на коленях у Бриджит, свернулась калачиком, пока она гладила меня по волосам и бормотала что-то успокоительное. Наверное, страшно неприлично рыдать на коленях у принцессы, но мне было плевать. Почему со мной так всегда? Почему никто не может меня полюбить? Почему я такая доверчивая? Мой любимый цвет. Желтый. Мой любимый вкус мороженого. Мятная с шоколадной крошкой. Ты освещаешь мою тьму, солнце. Без тебя я потерян. Ложь. Все ложь. Каждый поцелуй. Каждое слово. Каждая секунда, которыми я так дорожила. Все испорчено. Глаза обожгло жидким пламенем. Я не могла дышать. Все болело внутри и снаружи и я рыдала ужасными, жалкими, душераздирающими слезами. Мэйкл меня обманывал, Алекс меня обманывал. Не на протяжении дней, недель или месяцев, а на протяжении долгих лет. Внутри меня что-то сломалось, и я плакала не только о своем разбитом сердце, но и о девушке, которой я была раньше, той, что уверила в свет, любовь и добро. Та девушка исчезла.